Пробубнил на одной ноте Гарри, и чтобы ни одного звука напомнил дядя. «Затем я веду их в гостиную, представляю петуньи и предлагаю что-нибудь выпить».